Глава 636. Спасти Джоуи. Между Ван Линем и Джоуи не было глубокой связи, но то короткое мгновение в царстве бессмертных всё же заставило глубоко врезаться в душу Ван Линьем воспоминания Джоуи. Этот мужчина, ослеплённый любовью к женщине, готов был сжечь собственную душу, но не отпустить её руку. Его любовь вовсе не была трогательной, но та ясность в его глазах в момент согорания души была словно яркая луна в тёмную ночь. В тот миг она заставила всех, кто это видел, невольно изумиться. Он даровал Ван Оленю такую драгоценную вещь, как Кристалл Вознесения, только для того, чтобы он помог ему сохранить тело той женщины. Такая простая просьба, но перед смертью для Джоуи это было желанием всей жизни. После этого Джоуи превратился в дух меча Дождя Бессмертных, но та несчастная душа, которая из-за него зародилась в мертвом теле девушки в белом, рассеялась как дым, и её не стало. В тот момент Джоуи как будто услышал, как мир раскололся перед его глазами. Он потерял надежду, и с помощью безжизненной меча в теле духа меча полетел прямо сквозь пространство, чтобы убить Линь Теперь он жаждал смерти, потому что всё, за что он цеплялся в жизни, ушло. Всю жизнь Ван Линь убеждался в беспощадности мира культивации. Все люди, которых он встречал, по большей части несли в сердце какую-то рану, но лишь некоторые из них запомнились ему. Сатунань, Дунтянь, Чиху, Джоуи. Когда-то он находился лишь на стадии формирования души, и для Джоуи он был лишь мальчишкой, на которого не стоит обращать внимания, однако сейчас он уже достиг уровня вознесения. Он глубоко втянул ртом в воздух и вошёл внутрь трещины, в некоторых случаях даже зная об очевидной опасности, мужчина, у которого в сердце было упорство, всё же должен был сделать то, что собирался. Когда-то Ван Линь, спасая Тринадцатого, ввязался в бой с демоническим генералом, теперь он спасал Джоу И, и даже присутствие божественного понимания самого мастера меча Линь Хоу не могло его остановить. В тот миг, когда он вошёл в трещину, божественное понимание Линь Тянь Хоу, содержащее сильнейший путь тирана, тут же набросилось на него с громким рёвом, словно превратившись в реальную ударную силу. Это понимание пути тирана было похоже на острый меч, который мог разрубить небо и землю, и этот острый меч летел прямо на Ванолине. Чёрная завеса из флага миллиарда душ вокруг Ванолине издала такой же яростный рёв, а сотни миллионов душ собрались вместе и сформировали заслон из душ, который встал на пути удара острого меча. Однако божественное понимание Линь Тяньху было слишком сильным. Один удар, и острый меч прошёл прямо сквозь заслон сотни миллионов душ, без тени сомнений направившись к ваналинию. В этот миг в глазах Ванолине сверкнула настойчивость, Он прекрасно понимал, что не сможет пройти дальше, но если он отступит, то у него больше не будет шанса спасти Джоуи. В жизни человека есть вещи, которые он непременно должен сделать, и если он проявит нерешительность в этом деле, то пусть даже он проживёт 10 тысяч лет, до конца жизни он не найдёт себе покоя. Настойчивость в глазах Ванолине превратилась в решимость, он снова шагнул вперёд, и в этот миг понимание Линь Тяньху, обратившийся острым мечом, с ещё большей силой набросилась на него со свистом. Ванолин не стал терять время зря, он взмахнул правой рукой вперёд, и в одно мгновение золотые руны, прящие вокруг него, собрались на его теле. Свет меча с грохотом коснулся Ванолиня, и каждый насекомый на рунах вдруг загорелось белыми вспышками света, которые окружили Ванолиня, после чего он, не колеблясь, сделал ещё один шаг. Сразу же большая часть насекомых, находившихся на его теле, зашепила и отвалилась золотых рун, Вонолин взмахнул рукавом и убрал их в сумку. Этот шаг повлёк за собой усиление мощи божественного понимания ещё в несколько раз и раздался раскат грома эхом прокатившейся по этой узкой трещине. Звуки этого эха сливались воедино, словно гнев мощи небес. Божественное сознание понеслось вперёд, чтобы уничтожить любого, кто посмеет торнуться в его владение. Души из флага миллиарда душ вокруг Вонолиня совершенно не могли противостоять этому удару, и когда они столкнулись с божественным пониманием, то отпечатались прямо на дьявольском доспехе на теле Ванолине. В этот момент дьявольской отцу доспеха разрушилась, и тело Ванолине тут же ощутило волну невообразимой силы. Ему даже показалось, что если он сейчас не отступит, то сразу же рухнет и умрёт. Однако ощущение было лишь ощущением, а со способностью Ванолине к самоконтролю в тот момент, когда на него свалилось тяжёлое давящее чувство, решимость в его глазах стала ещё ярче. Душа дьявола Отшельника внутри которого уже сто лет усложнялась его печать внутри изначального духа, впервые была выпущена им на свободу. Эта душа дьявола-отшельника ещё не была до конца запечатана в линиям, и, конечно, ещё не стала его вторым изначальным духом. Сейчас он выпустил её, и прямо из точки между его бровями вырвалась чёрная, как смоль, дьявольская душа с одним рогом на голове. Со свирепым смехом, в котором звучал голос дьявола, эта душа с замутнённым взглядом раскрыла пасть навстречу божественному пониманию Линь в тот миг, когда появилась дьявольская душа, от доспеха на теле в Анлине начала исходить мощная дьявольская отцы, которой раньше никогда не было. Она бешено вливалась в тело дьявольской души, чего то начала становиться более реальной, чем иллюзорной. Одним глотком она проглотила божественное понимание Линь Тяньхоу, и её тело сразу же взорвалось волной ураганной ауры. Домян пути тирана внутри божественного понимания начал бешено вырываться из её тела, дьявольская душа сдала низкий рёв, и в его глазах вдруг мелькнуло яростное сопротивление. В это время изначальный дух в аналинистрогнулся, он ощутил, что связь с дьявольской душой нестабильна, его изначальный дух, не колеблясь, отдал приказ, и его божественное сознание через точку между бровями вошло в тело дьявольской души, запустив внутреннюю печать. Эта печать, конечно, ещё не была достаточно прочной, но всё же она продержалась уже сотню лет. От этого призыва дьявольская душа тут же вернулась обратно в точку между бровями в аналини, И даже дьявольский доспех на его теле словно тоже получил приказ. Он превратился в чёрные нити, которые больше не были твёрдым доспехом. Эти нити Ван Линь тоже забрал к себе в сумку, после чего его нога сделала ещё один шаг вперёд, и в этот раз он продвинулся на целых 10 жанов. Но в тот же миг третья волна божественного понимания превратилась в ещё более сильный, чем прежде удар. Она со свистом вылетела из глубины трещины раскатом грома, в котором даже послушался голос самого лентяньхоу. Этот тихий голос словно читал заклинание. Флаг миллиарда душ не мог его защитить, не стало дьявольского доспеха, и теперь с Ван Риньем остались только сто тысяч печати жизненной силы. В тот миг, когда удар третьей волны божественного понимания уже приблизился, сто тысяч печати и жизни с невероятной скоростью превратились в миллион, всё ещё продолжая множиться. Они силой столкнулись с божественным пониманием Лин хоу но не прошло и одного вздоха, когда миллион печати жизненной силы с бешеной скоростью разрушились. На лице Ванолиня вздулись синие жилы, он издал низкий рёв, ударил по сумке, и из неё вылетела колесница, убивающая богов. Она сверкнула вспышкой молнии, которая вмиг превратилась в громового зверя. Этот зверь взревел и бросился вперёд, появившись прямо перед Ванолинем. Когда они столкнулись с божественным пониманием, молнии на теле громового зверя издали электрический треск который издаёт шаровая молния. Тело громового зверя, который выпускал огромное количество молний, с каждым ударом божественного понимания Линь Тянь Ху отбрасывало назад. Воспользовавшись этой прекрасной возможностью, печати жизненной силы на теле Ван Линьи восстановились, их снова стало миллион, глаза Ван Линьи сверкнули ледяной вспышкой, оборона сейчас не была лучшим средством, и если он хотел прорваться вперёд, то должен был атаковать. Ван Линьь всем телом подался вперёд, и вслед за этим наружу вырвалась ци пальца смерти, когда сила бессмертных бёжно закипела в его теле. Одна за другой со свистом начали вылетать чёрные вспышки пальца смерти, они полетели прямо к невидимому божественному пониманию Линь Хоу, который задержал громовой зверь. Чёрные вспышки, выпущенные ци пальца смерти, словно стрелы оставляя вокруг круги волн, попадали прямо в божественное понимание Линь Хоу. Ван Лейн снова сделал шаг и указал правой рукой вперёд, выпустив «цы» пальца дьявола. Сила бессмертных в его теле закружилась новой силой, ведь из-за тех четырёх капель божественного нектара все эти годы, пусть он и не использовал нефрит бессмертных, его сила бессмертных никогда не заканчивалась, подобно печати жизненной силы, и непрерывно восстанавливалась. Сейчас, под действием пальца дьявола, эта сила бессмертных тут же превратилась в дьявольскую «цы», которая, пройдя через слияние с аурой души дьявола-отшельника в изначальном духе Ван Линя, стала ещё более чистой. Она выстрелила из пальца Ван Линя наружу. И это был не один поток, а целых десять. Вслед за этим Ван Линь снова поднял правую руку, и вокруг него забурлили потоки жёлтого источника загробного мира. Он вошёл внутрь источника и сделал ещё несколько шагов, все его божественные способности в один миг собрались вместе и ударили по божастному пониманию Линь Ван Линь почувствовал, что мощи недостаточно, его глаза холодно сверкнули, и миллион печёти жизненной силы превратились в потоки ци-убийства. Кроме той одной, оставшейся в изначальном духе Ван Линя, они все по приказу Ван Линя слились в один поток и бросились в атаку. Что касается цимича Линь Тянь Хоу, которая хранилась в его теле, Ван Линь не мог выпустить её против божественного понимания Линь Тянь Хоу, это было бы слишком глупо. Он боялся, что в первую же секунду появления это оружие обратится против него самого. В этот миг казалось, что вся бездна прилива сейчас дрожит. Кусочки глины и камней и какой-то невидимой силой, придавленные к стенам бездны снаружи трещины, вдруг оторвались от стен и начали парить в воздухе. Все божественные способности в Линь одновременно столкнулись с божественным пониманием Линь Тянь Хоу. В этот миг громовой зверь сдал рёв, от которого содрогнулись небо и земля, превратился в огромную молнию и вместе с другими божественными способностями ударил по божественному пониманию. У входа в прилив бездны в области водных демонов тут же прозвучала череда глухих ударов, и когда они прозвучали, земля начала дрожать, словно волны этих звуков проходили сквозь неё. В этот миг даже Муронг Джоу на нижнем уровне бездны ощутил ужасающие ударные волны наверху. Что касается двух женщин, Джау и Сиони Сьюи они тут же подняли головы вверх, и в их глазах отразилось потрясение. Какой кошмар! «Это… Неужели это дело рук вон линия?» сделала резкий вдох, и то возмущение в сердце, которое осталось после уничтожения вон частички божественного сознания, тут же исчезло, и она поняла, что с таким человеком лучше не враждовать. Дойдя до этих троих, сильнейшие ударные волны продолжили распространяться по бездне через стены вокруг, достигая самого её дна. На дне бездны прилива располагалась круговая галерея, в которую проникли звуковые волны, зайдясь бесконечным эхом. Эта круговая галерея была выстроена в форме кольца, в центре которого была чёрная дыра, ведущая в неизвестность, а снаружи опоясывала тропа. Как раз внутри этой галереи из земли наполовину торчал длинный меч, и когда волны ударов достигли его, меч слегка шевельнулся. Через эту круговую галерею отражённые волны разлетелись ещё дальше, и сейчас у выхода в область огненных демонов, там, где были пойманы в ловушку чёрным туманом и комариными тварями люди секты Мечало. Тань Лан, всё время сидящий с закрытыми глазами, вдруг распахнул их. В его зрачках взорвались яркие вспышки. «Аура Лин Хоу! Неужели он прибыл заранее? Нет, это хоть и аура Лин Хоу, но только и небольшая часть. И кроме его ауры есть ещё одна аура, которая мне незнакома, но если она появилась здесь в это время, неужели она тоже пришла за магической табличкой? Тань Лан как будто невзначай оглядел нескольких учеников секты Мечало рядом с собой и снова закрыл глаза. Волны, которые дошли до них, были уже очень слабыми, и кроме Тань Лана их никто не заметил. В секте Мечало, одетый в даотские халаты, погруженный в медитацию, Лень Тянь Хоу вдруг приоткрыл глаза.